Его сопровождала довольно многочисленная свита из жон, чиновников, солдат и рабов. Алвиши и прочие работорговцы поспешили ему навстречу. Они не скупились на почттительное приветствие, зная, что коронованный пьянчуга весьма чувствителен к лести. Старый паланкин, в котором принесли ему Анилунга, остановился посреди площади, и царёк, поддерживаемый десятком услужливых рук, ступил на землю. Моани Лунга было 50 лет, но по виду ему можно было дать все 80, и походил он на дряхлую обезьяну. На голове у него красовалось некое подобие тиары, отделанной когтями леопарда, выкрашенными в красный цвет и пучками белой шерсти. Это была корона властелией Казонды. Две расшитые жемчугом юбки из кожи антилопы куду, более заскорузлые, чем фартук кузнеца, опоясывали бёдра короля. Его грудь была разукрашена сложной татуировкой, свидетельствовавшей о древности королевского рода. И, если верить ей, родословная королевского дома Муанилунга терялась во тьме веков. На лодыжках, на запястьях, на обоих предплечьях короля звенели медные браслеты с инкрустацией из стеклянных бус, а обут он был в сапогивые из новолакея с жёлтыми отворотами. Их поднёс ему в дар Алвиш лет 20 тому назад. В левой руке король держал палку с круглым серебряным набалдашником, а в правой хлопушку от мух с рукояткой, унизанной жемчугом. Парадный наряд короля довершали вздымавшийся над его головой старый зонт, испёчрённый разноцветными заплатами, как штаны Орликина. Висевшая на шее лупа и украшавшие носочки, о которых так сокрушался Кузен Бенедикт, их обнаружили в кармане Бата, и Алвиш приподнёс их его величеству Муани Лонга.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 настойку помбы и в особенности водку, которую вы забили и поставлял ему Алвиш. В гореме Муане Лунга было множество жён всех рангов и возрастов. Большинство жён пришли вместе с ним на рыночную площадь. Муана, первая жена, носившая титул королевы, была ведьмой лет под 40. В её жилах, как и у большинства её товарок, текла королевская кровь. Она носила пёстрый клетчатый платок, Юбку сплетённую из травы, расшитую бусами, и столько ожерелий, сколько удалось уместить на шее, на руках и ногах. Многоэтажная сложная причёска обрамляла её обезьянее крохотное лицо. В общем, она была настоящим страшилищем. Остальные жёны его величества, которые набирались из его сестёр и других родственниц, не столь нарядные, но более молодые, следовали за первой женой. готовые по первому знаку властилина приступить к выполнению своих обязанностей живой мебели. Только так и можно назвать этих несчастных. Когда королю угодно было сесть, две из них пригибались к земле и служили ему сидением, а другие расстилались под его ногами своеобразным чёрным ковром. Следом за жёнами в свите Муани Лунга шествовали его министры, военачальники и колдуны, как и их монарх тоже не твёрдо державшийся на ногах.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 Причём степень наказания зависела от каприза Муани Лонга. За малейшую провинность приближённых короля колечили и увечили, и больше всего придворные страшились лишиться ушей, ибо тогда они уже не могли носить серьги. Начальники килола, то есть правители районов, занимавшие этот пост по наследству или назначаемые на 4 года, носили красные жилеты и колпаки из зебровой шкуры. В руках они держали знак своей власти. Длинный бамбуковый жезл, один конец которого был натёрт магическим зельем. У солдат орудием нападения и защиты служили луки, обмотанные запасной тетивой и украшенные бахромой, остро отточенные ножи, копья с длинными и широкими наконечниками и пальмовые щиты, украшенные причудливой резьбой. Что касается мундиров, то на них его величеству тратиться не приходилось. Королевский картуш замыкали придворные колдуны и музыканты. Мганги, колдуны, в то же время являются и лекарями. Африканские дикари слепо верят в чудодейственную силу заклинаний своих мгангов, верят в гадания и фитиши, глиняные фигурки с пещерными белыми и красными пятнами, изображающие фантастических животных, или вырезанные из дерева фигуры мужчин и женщин. Впрочем, многие колдуны были также из увечены, как и остальные придворные.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 которые они носили в мешках у пояса, и простирлись перед королём Ниц. Затем Алвиш выступив вперёд, преподнёс королю большую пачку табаку успокоительной травы, как её называют в Казонде. Муани Лунга как раз весьма нуждался в каком-нибудь успокоительном средстве, ибо неизвестно почему пребывал в очень плохом настроении. Вслед за Алвишем Каимбра, Ибн Хамис и другие работорговцы арабо-емитисы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 Они беседовали на туземном наречии. Если может быть назван беседой разговор, при котором Уани Лунга только пьяно цадил сквозь зубы нечленораздельные междометия. И он ещё потребовал, чтобы его друг Алвиш пополнил запас водки, исчерпанный последними выпивками. Король Лунга желаный гость на рынке в Казонде, говорил Алвиш. Пейть хочу, отвечал монарх. Король получит свою долю в прибылях ярмарки, добавил Алвиш. Пич, повторил Моане Лунга. Мой друг Нигора счастлив лицезреть короля Казонды после столь долгой разлуки. Пич! зарычал пьяница, от которого так и разило отвратительным запахом водочного перегара. Неугодно ли королю помбы или мёда? лукаво спросил работорговец, отлично знавший, чего добивается Моане Лунга. Нет, нет! закричал король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 Да, моего агента Гариса подхватил Алвиш. Мы должны отомстить. Пошлите его к королю Масонга в Верховие Заира, в племя Асуа. Они разрежут его на кусочки и съедят живьём. Они ещё не потеряли вкус к человечьему мясу, воскликнул Муани Лунга. Масонга был царьком племени людоедов. В некоторых провинциях Центральной Африки ещё открыто практикуется людоедство. Ливингстон отмечает это в своих путевых записках. Племя Маньема, живущее на берегах Луалабы, съедает не только врагов, убитых на войне, но и покупает рабов, чтобы съесть их, заявляя, что человеческое мясо немножко солёное и почти не требует приправ. Кэмерон также столкнулся с племенем людоедов Моэннебуга, -э которые по нескольку дней вымачивают в проточной воде трупы убитых перед тем, как съесть их. Астенли наблюдал случаи людоедства у жителей Укусу. Одним словом обычай этот в Центральной Африке весьма распространён. Но как не ужасна была казнь, придуманная королём для Дика Санда? Нигорана не понравилось. В его расчёты не входило выпускать жертву из своих рук. "Этот белый убил нашего друга Гариса в Казонде", сказал он. "И здесь же он должен умереть", добавил Алвиш. "Где хочешь, Алвиш", ответил Муанилунга. Но пока плёгненной воды закаплю крови белого. Да, огненную воду. И сегодня ты увидишь, что она заслуживает это название. Она будет пылать. Сегодня же за Антонио Альвиш угостит короля Моанилунга пуншем. Пьяница с размаху хлопнул по руке Альвиша. Он не помнил себя от радости. Свита и жёны короля также разделяли его восторг. Они ещё никогда не видали, как горит огненная вода, и несомненно думали, что её можно пить пылающей. А потом, утолив жажду алкоголя, они утолят ещё и жажду крови такую могучую у дикарей. Бедный Диксанд. Какая страшная пытка ждала его. Если и цивилизованные люди в пьяном виде теряют человеческий облик, то можно себе представить, какое действие оказывает алкоголь на дикарей. Не трудно понять, что возможность подвергнуть пыткам белого человека пришлась по вкусу итуземцам и Жозе Антониу Алвишу, такому же негру, как они. И Каимбре, метис с нигритянской кровью, и наконец Нигора, который питал жесточайшую ненависть к людям своей расы. Наступил вечер. Вечер без сумерек, когда вслед за днём почти сразу же приходит ночь, самое благоприятное время для пламени алкоголя. Ежальвиша предложить его нигритянскому величеству Пуншу, преподнести ему водку в новом виде была поистине блестящий. В последнее время Муани Лунга уже находил, что огненная вода, собственно говоря, плохо оправдывает своё название. Быть может, пылающее пламя намного заметно пощекочет потерявший чувствительность королевский язык. Итак, в программе вечера первым номером стоял пунш, а вторым пытка Диксан, запертый в своей тесной темнице, должен был выйти из неё только на встречу смерти. Невольников, проданных и непроданных, загнали обратно в бараке. На обширные читоки остались лишь работорговцы, хавельдары и солдаты, готовые отведать свою долю пунша, если король или его придворные что-нибудь им оставят. Жазанто Антонио Альвиш, следуя советам Нигора, приготовил всё необходимое для пунша. На середину площади вынесли большой медный котёл, вмещающий по меньшей мере 200 пин жидкости. В него вылили несколько бочанок самого плохого, но очень крепкого спирта. Туда же положили перец, корицу и другие пряности, чтобы придать пойлу ещё больше остроты. Все встали вокруг короля. Муанилунга, пошатываясь, подошёл к котлу. Водка притягивала его как магнит. Казалось, он готов был броситься в котёл. Алвиш благородно удержал его и сунул ему в руку горящий фитиль. "Огонь!" крикнул он с притворно восхищённой улыбкой. "Огонь!" повторил Муани Лунга и ткнул горящий фитиль в котёл. Как загорелся спирт. Как красиво заплясали на его поверхности синие огоньки. Алвиш, не сомневаясь для того, чтобы сделать напиток ещё более пряным, бросил в пунш пригоршню морской соли. Отблески пламени придавали людям, обступившим котёлту, призрачную синеватость, какую человеческое воображение приписывает привидениям. Опьянев от одного ожидания, туземцы дико завопили, запрыгали и, взявшись за руки, закружились в огромном хороводе вокруг короля Казонды. Алвиш, вооружившись огромной разливательной ложкой с длинной ручкой, помешивал в котле огненную жидкость, от которой на лицах обесновавшихся танцоров падали синие отсветы. Муанилунг шагнул ближе. Он вырвал ложку из рук роботорговца, опустил её в котёл, зачерпнул пылающий пунш и поднёс его к орто. "Как страшно!" вскрикнул король Казонда. Произошло самовозгорание. Его насквозь проспертованное величество воспламенилось, как вспыхнула бы бутыль керосина. Огонь этот не давал большого жара, но тем не менее пожирал плоть. При таком неожиданном зрелище хоровод туземцев распался.